Глава 22. Сейчас. Проснувшись в воскресном утром, Тэ задумалась, не привиделось ли ей это ночное почти столкновение. Это же было не по-настоящему. А если было, то что? Фантом? Результат воспалённого воображения? Усталость? Что-то не то в вине? Или всё сразу? Вряд ли дело в напитках, потому что Клэр тоже это видела, а она выпила всего пару бокалов пива. В дневном свете казалось, что повели они себя по-дурацки. Это же надо так испугаться. Ведь обязательно должно быть разумное, логичное объяснение. Гул голосов за завтраком и целительная сила вафель и блинчиков рассеяли остатки тревожности. Тэ с удовольствием отметила, что погода обещает быть отличной, и с нетерпением ждала их однодневного похода. Тут ей в голову пришла ещё одна идея, и, встав со своего места, она направилась в кухню. Там трудились три женщины. Одна загружала посудомойку, другая чистила картошку, а третья стояла у ряда холодильников. К ней-то и подошла, вспомнив, что уже видела её раньше. Скажите, пожалуйста, а можно девушке сами приготовить себе ланч в дорогу? Всего пару сэндвичей, какие-нибудь фрукты. Почему бы нет? ответила женщина. Куда вы направляетесь? В Гровилевуд. Все три женщины замерли. Смотрите, не заблудитесь. Предупредила та, что мыла кастрюли. Щётка так и застыла в занесённой руке. Этот лес очень коварен, поддержала другая. Главное, следите за компасом, сказала третья, закрывая холодильник и оборачиваясь к ней. И обязательно вернитесь до темноты. Ну, конечно, заверила их Тея и вышла обратно к девочкам, стараясь не так явно закатывать глаза. В английской сельской местности ничего опасного не водилось, ни ядовитых пауков, ни змей, ни тем более крокодилов. Ладно уж, это всего лишь поход. Через некоторое время они пустились в путь. У каждой девушки в рюкзаке лежал приготовленный личный ланч и бутылка с водой. Осеннее утро выдалось солнечным, и все они были одеты в шорты и рубашки с длинным рукавом, идя в группках по двое и по трое. Тэя замыкала строй. При входе в лес поравнявшись с Финелой, она наслаждалась прогулкой, душистым ароматом соснового бора, мягким ковром и голок под ногами и болтовней девушек впереди. Все они были яркими личностями, блестящими ученицами, ничего общего со сбалованными принцессами, как она боялась, и чем лучше она их узнавала, тем сильнее каждая из них ей нравилась. Они дошли до дубравы, тянущейся вдаль точная аллея. Тяжелые ветви нехотя пропускали солнечные лучи. которые с трудом пробивались сквозь видневшийся просвет. Сухие листья хрустели под ногами, цепляя за лодыжки. Судя по всему, по этой тропе давно никто не ходил. В конце аллеи тёя, остановившись, предложила сделать привал. Все молча пили воду, и она впервые обратила внимание на царившее в лесу безмолвие. Даже пение птиц доносилось будто издалека. И именно в этот момент ей никак не удавалось стряхнуть ощущение, что кто-то или что-то наблюдает за ними. Та вытащила телефон, сказав себе, что это просто последствия ночного испуга и недостаток сна. А ещё, возможно, история сестёр Хансель, а не что-то конкретное. Они зашли так далеко в лес, что связи не было. Но перед выходом из дома Та сделала скриншот плана местности из интернета и сейчас показала телефон Финели. "Скажи мне, где, по-твоему, мы находимся?" предложила она, прищурившись. Разглядывая экран, Финелла коснулась его пальцами, немного увеличивая левый край изображения. "Думаю, может быть, здесь? Если это дубы", решила девушка, указав на тропинку, ведущую сквозь зелёный массив, обозначенный на карте. "Превосходно", похвалила Тея, заметив, как девушка поразовела. "Доверяй своим суждениям". "Мисс, а что это такое?" спросила Джой, стоявшая рядом с бревном. И указывая на растущие на нём грибы, они почти что светились в лесном сумраке, точно в них был фосфор. "Не трогай", остановила её Арадиа, подходя ближе. Опустившись на колени, она склонилась над бревном. "Призрачные паганки, ядовитые для людей и некоторых животных. Они часто встречаются в Англии", спросила Тея. "На самом деле, крайне редко." Покачала головой а радио. Удивительно, что мы нашли их. Она вытащила телефон и сделала несколько снимков. Что? Заметив любопытные взгляды, пожала плечами она. Я увлекаюсь микалогией. Мисс, Тэя обернулась, увидев прихрамывающую Сабрину. Натерла ногу? Догадалась она. Девушка кивнула. Ничего страшного. Тэя сняла рюкзак. У меня были с собой пластыри. Сабрина, опираясь на радио, расшнуровала и сняла кроссовку, морщась от боли. Нужно было раньше сказать, вздохнула Тея, осмотрев волдырь, который уже вздулся и кровоточил. Какой смысл молчать и терпеть? Простите, мисс, не хотела доставлять лишних хлопот. Сейчас мы тебя в два счёта подлечим, пообещала Тея, расстёгивая рюкзак. И скоро станет гораздо легче. Мисс, позвала Арадия. Я слышала, мальчики говорят, в этом лесу водятся привидения. Это же не правда? Ну, есть одна история. Начала рассказывать Тэя. Их было четверо. Сестры Хансель. Они приехали сюда из Дании в 1737 году. Здесь в деревнях на границе с этим лесом была вспышка оспы. Никто не знает точно, почему, но выжившие селяне решили, что в ней виноваты сестры. Возможно, потому что они были неместные. Их обвинили в пособничестве дьяволу. "Хотите сказать в колдовстве?" уточнила Сабрина, молчась, пока Тея наклеивала пластырь. Тея кивнула. Не дожидаясь суда, селяне привели их в лес и забили камнями до смерти. Они похоронены здесь, в этом лесу, на расстоянии друг от друга, чтобы не поднялись из могил и не сговорились против деревни. В самом деле? Невероятно, произнесла Арадиа. Те улыбнулась. Как раз такие истории подростки слушают, открыв рот. Где-то неподалёку есть четыре старых бука, и местная легенда гласит, что именно они обозначают могилы четырёх сестёр. Но она уверена, значит ли это, что в лесу водятся призраки? Ну всё, обратилась она уже к Сабрине. Так идти должно быть легче. Спасибо, мисс. Четыре бука. Как вон те? Вдруг спросила Джой. Все повернулись в ту сторону, и Тея не поверила своим глазам. Как она могла их не заметить? Всего в 30 метрах от них стояло четыре дерева, будто четыре стороны света. Толстые искривлённые стволы, усыпанные медными и багряными листьями. Земля вокруг потемнела от опавшей листвы и теней. У Теи перехватило дыхание. "Думаю, да", наконец произнесла она. И двинулась к деревьям. Подойдя, положила руку на каждый ствол по очереди, ощущая связь с этой трагической историей, несмотря на минувшие века. Тею пробрала дрожь. Вот с чего можно начать её исследование. Такое нередко случалось в то время, верно? спросила Финела, подходя ближе. Если ты имеешь в виду с женщинами, то боюсь, что да. Особенно с теми, кто хоть немного отличался от остальных. или обладал даром к целительству и разбирался в травах. Суеверия и невежество, страх перед тем, что нельзя сразу же объяснить или понять, очень распространённые явления. Не забывай, что в то время большинство не могло позволить себе образование. А те, кто мог, что ж, они точно так же были готовы обвинять женщин, в первую очередь тех, кто не мог за себя постоять. Это происходит и сейчас. Тихо заметила Джой. к ней присоединились и остальные девушки. К сожалению, так и есть. Пусть даже не так явно, согласилась Тея, впечатлённая подобным наблюдением. Но нам всё же лучше удаётся придавать такие случаи огласки. Нас слышат. Она чуть не упомянула список имён в конце книги и имя горничной, служившей в доме Шёлка, но передумала, так как ещё не хорошо всех знала и не могла предугадать, как они отреагируют. А им всего 17. Напомнила она себе. Пока они отдыхали, налетел ветер, принёсший с собой серые тучи, запах дождя и отдалённые раскаты грома. Тея рассчитала, что до смотровой площадки им идти ещё час, а затем пару часов обратно. Поворачивать сейчас, не дойдя до цели, ей очень не хотелось. Ну что ж, скрепя сердце, решила Тея: "Давайте поспешим. Нам осталось всего пара километров". Уложив в рюкзаки свои пакетики и бутылки, они пустились в путь и еще глубже в лес, скрестив пальцы в надежде, что их Максиму макатит быстрым ливнем и гроза двинется дальше. Тэ повела девушек вперед. Тропинка резко пошла в гору. После такого подъема мышцы ныли, но они все же добрались до вершины и остановились перевести дух, хотя дождь пока проливаться не спешил. В отдалении небо уже зловеще потемнело, и тучи надвигались прямо на них. На смотровой площадке возвышался каменный шпиль, в основании которого виднелась часть какого-то знака. Раздвинув траву и сорняки, та я увидела вырезанный на камне колчан со стрелами. Что это, мисс? Монумент в честь Артемиды, ответила за нее догнавшая их Фенела. Богиня охоты. Местный землевладелец воздвиг его в 1900-х годах в память о своей сестре. Выудив телефон из кармана. Она быстро сделала пару снимков. Впечатляет, моргнув, признала Тея. Девушки были смыślёнными и время даром не теряли. Это точно. Я кое-что прочитала, пока искала информацию. Пожала плечами Финелла. Меня заинтересовал узор на одном из ключей от дома, и оказалось, что это тайный знак расширения прав и возможностей женщин. Сделала большие глаза Финелла. Отпив из бутылки, Ты задумалась о том знаке, что она увидела на запястье женщины в кухне. Отмахнувшись от назойливого чувства, что она что-то упускает, какую-то связь, она предложила устроить привал на ланч. На вершине холма укрыться от непогоды было негде, и холодный ветер трепал волосы, пробирая до костей даже сквозь толстовки, которые уже надели все девушки. Но никто не жаловался, хотя во время предыдущей остановки разговор был гораздо оживлённее. Прогремел гром, Итэ подняла голову от сэндвича. Горизонт уже затуманил дождь, а ветер только набирал силу. Джой засунула руки в рукава, и Итэ осознала, что её пальцы тоже онемели. Не ещё не хватало, чтобы кто-то из них заработал переохлаждение. А вероятность такая была, если они просидят тут ещё дольше, тем более под ледяным дождём, который уже надвигался на них. Собрав вещи, они осторожно друг за другом начали спускаться вниз по тропинке обратно в лес. Сохраняя хороший темп, дувший в спину ветер только подгонял их. И только гораздо позже Тэй оглянулась, проверить и пересчитать всех. Кто-нибудь видел Сабрину? Окинув взглядом группу девушек, спросила она. А она шла за мной, откликнулась Арадия. Кажется, у нее снова разболелась нога, сообщила Финела. Возможно, она остановилась передохнуть, предположила Джой. Та я скрипнула зубами. Что ж, в таком случае ей следовало кого-то предупредить. Пойдемте, вернемся той же дорогой. Надеюсь, она не очень сильно отстала. Подобное решение бурного восторга не вызвало. А мы не можем подождать здесь. Раздались предложения. Но Тая была неприклонна. Мы не можем потерять ее. Уж точно не дочку директора. Добавила она про себя, и внутри все похолодело. вынув из коробки с верх по склону, уже через несколько минут они вымокли до нитки. Начавшийся было моросить дождь, вскоре превратился в ливень, и Тэ костерела себя на все корки за то, что не настояла на дождевиках. Пусть бы лучше они заняли лишнее место в рюкзаках. Когда они прошли примерно полкилометра, Тэ заметила раздавленный лист папоротника. В одну сторону тропинки, скрученные коричневые листья были примяты. Там, заросший деревьями склон, круто уходил вниз. Но это я все равно остановилась, вглядываясь в заросли. Где-то далеко внизу среди подлеска мелькнуло яркое пятно. Что это там? – спросила она, указав на предмет. Сердце сжалось. Не бутылка для воды? Да, подтвердила Финела. Это Сабрины.